Глава шестая. Утро вечера мудренее. Я провожу часть рабочего времени в нейрохирургическом отделении реанимации и интенсивной терапии, где наблюдаю пациентов, которые проходят раннюю реабилитацию после нейрохирургических операций или стараются выжить после смертельно опасных травм мозга. Большинство из них пребывают под действием седативных средств. И подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Некоторые седатированы настолько глубоко, что в буквальном смысле пребывают на грани между жизнью и смертью. Однако не стоит принимать их состояние за сон. Во время сна мозг резко активизируется, процессы в нем подобны разбушевавшейся стихии. Вместо того чтобы воспринимать новую информацию, подсознание принимается д е ф р а г м е н т и р о в а т ь перераспределять кусочки. в общую картину структурировать и упорядочивать, удалять и закладывать на длительное хранение дела и события прошедшего дня с возможностью их последующего извлечения, вычищать биты и обрывки от бракованной информации и всяческий мозговой мусор. Кроме того, оно устраивает нам 3D сеансы невероятно захватывающих фантастических историй с нами любимыми в главной роли. Говорите, сон – это отдых. Не тут-то было. Мозг не отдыхает никогда. Настолько важны и существенны мириады разнообразных процессов, протекающих в нем, когда мы спим, что мы бы умерли, если бы они прекратились. Но вот не задача. Случается, мозг просто отказывается вести себя как положено и застревает в состоянии активности или сонной апатии. В этом проблема моих самых тяжелых пациентов. Именно такой случай наблюдался у Эмили. Я впервые увидел ее осенью 2004 года накануне выхода из недельного отпуска, который брал по случаю рождения второго сына. Зная, что завтра мне выходить на работу, я заглянул в нейрохирургическую реанимацию, чтобы пробежаться по списку, то есть бегло ознакомиться с состоянием каждого пациента и назначениями. Тем вечером в г о б р а з н о м помещении реанимации Почти не оставалось свободных мест, и практически все больные были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Самой тяжелой среди всех была Эмили, девушка 18 лет, недавно поступившая в колледж. Ей я должен был уделить особое внимание. Три недели назад она получила травму при лобовом столкновении автомобиля, в котором ехала на пассажирском месте с другой машиной. Хотя Эмили была пристегнута ремнем и подушка безопасности сработала вовремя от резкого торможения автомобиля, она получила х л ы с т о в у ю травму такой силы, что в ее мозгу разорвалось неопределимое количество аксонов и дендритов. Они ироны деформировались и полопались, как туча в ы д е н н ы х бомбочек. В результате этих микроскопических разрывов и взрывов мозг Эмили распух и запульсировал, как бывает с разбитым носом. Ранее ей в мозг ввели маленький вентрикулярный катетер, чтобы измерять внутричерепное давление. У здорового человека оно составляет от 7 до 15 миллиметров ртутного столба. При значениях свыше 20 миллиметров ртутного столба состояние пациента считается угрожающим и может требовать немедленного помещения в нейро реанимацию, поскольку повышенное внутричерепное давление может повлечь Раздавливание мозговых клеток, механическое повреждение целых отделов головного мозга в результате расплющивания твердой внутренней стенки черепа и в конечном счете летальный исход. На тот момент Эмили уже делали капельницы пропофола с морфином, не говоря уже о препарате парализующего действия, чтобы обездвижить ее. Мало того, с боковых сторон черепа были вырезаны круговые отверстия размером с блин. чтобы мозгу было куда распухать, но в тот вечер я обнаружил, что ее внутричерепное давление уже подбирается к д в а д ц а т одному миллиметру ртутного столба. Юный возраст пациентки был для нее одновременно и благом, и злом. Благом, потому что молодой организм демонстрирует поразительные, феноменальные способности восстанавливаться, а злом, поскольку в этом возрасте Мозг в естественном состоянии и так растянут внутримозговой жидкостью, следовательно, наиболее предрасположен к чудовищным отекам. Видя, что судьба и жизнь пациентки висят на волоске, я решил прибегнуть к единственному в подобных случаях, хотя и рискованному, средству. Я приблизился к медсестре и ш е п н у л «Барбитуратов ей. Пентобарбитал, быстро действующее снотворное средство». подавляет скачущие электрические импульсы в мозге пациента и погружает его в состояние наподобие комы. При этом электроэнцефалограмма по-прежнему фиксирует периодически возникающие медленные мозговые волны, но именно плавные, а не те быстрые резкие скачки и вспышки, какие нормальны для мозга в состояниях как сна, так и бодрствования. В случае Эмили, исключив резкие скачки мозговых импульсов, мы замедляли до нижнего предела активность метаболических процессов в ее мозге и тем самым сокращали вероятность образования некротических очагов. Ее мозг погрузится в биологический сон, пока отек не спадет, где фактически останавливал ее жизнедеятельность, помещая в состояние близкое к смерти, чтобы уберечь от настоящей гибели. На мониторах возле кровати Эмили, отслеживающих ее состояние. Высвечивались, сменяя друг друга, многочисленные показатели, включая ч а с т о т у сердцебиения, дыхания, сердечный ритм и прочее. Но меня интересовали лишь ее в н у т р и ч е р е п н о е давление и конфигурация волн на электроэнцефалограмме. И действительно, за несколько часов резкие скачки мозговых волн прекратились, и в н у т р и ч е р е п н о е давление снизилось. Теперь оно уже не превышало опасного предела в двадцать миллиметров ртутного столба, а опустилось чуточку ниже. Не блестящее, конечно, но по крайней мере не смертельно. Она в прямом смысле не спала и не видела снов, но ее мозг наконец-то погрузился в электрический и метаболический покой, в котором так нуждался. Неделями Эмили находилась на специальной постели, напоминающей огромных размеров гриль. где ее тело все время медленно вращалось, что должно было предотвратить скопление жидкости в легких и образование пролежней. Внутричерепное давление держалось ниже 20 миллиметров ртутного столба, а сканирование мозга ни разу не показало предательских темных пятнышек, указывающих на очаги отмерших нейронов. Наконец мы стали постепенно снижать дозы препаратов в капельницах Эмили. Сначала пентобарбитал. Для выведения которого из ее организма требовались недели. Затем парализующие препараты, за ними седативные и, в последнюю очередь, наркотические, но не полностью, чтобы она не испытала боли, когда к ней вернется сознание. И вот через два месяца после того, как я увидел Эмили, у нее начали потихоньку двигаться пальцы, руки и ноги. Она постепенно приходила в себя, и это шевеление обнадеживало. Наконец настало утро, когда она приоткрыла глаза совсем чуть-чуть, как щелочки. Радостные вопли ее родителей заставили медсестру сиделку вихрем ворваться в палату, а потом уже они позвали меня. Я подошел и попросил девушку в ы с у н у т ь кончик языка. Она в ы с у н у л а Попросил показать мне большой палец. Показала. Значит, сознание вернулось к ней, а с ним способность понимать и реагировать. Через год я получил письмо от ее родителей. Дела у Эмили были в порядке, и она уже работала в к о ф е й н е несмотря на то, что все те месяцы пребывала во сне. Любопытно, подумал я, а ведь им не в домек, что на самом деле все это время Эмили не спала. Сон не означает и не предполагает подавления активности мозга, как раз наоборот. Сон пробуждает глубинную мощь мозга. которая не задействуется во время бодрствования. Может показаться странным, что главу о сне я предварил рассказом о человеке, который не спал, но слишком уж далеко от истины р а с х о ж е е представление, будто во время сна мозг отдыхает. У кого мозг по-настоящему расслаблен, так это у погруженных в медикаментозную искусственную кому пациентов, как в свое время Эмили. У них отсутствует сновидение. Я не не в состоянии сна в том смысле, в каком понимает и трактует его медицина. Давайте разбираться, что на самом деле происходит в вашем мозге, когда вы спите. Зачем мы спим? Так что же такое сон и зачем нам нужно спать? На заре нынешнего века нейробиологи установили, что спят не только млекопитающие, но и рыбы, птицы, пчелы, червяки, мухи и муравьи. Муравьиные королевы, матки. Почивают по девять часов в сутки, сообщается в одном исследовании, а рабочие муравьи довольствуются половиной этого времени, правда добирают сон за счет частых тихих часов, наподобие того, как мы на работе дремлем после обеда. Даже медузы, в буквальном смысле безмозглые, и те, как показывают наблюдения, спят или во всяком случае талантливо имитируют это состояние. Это великая тайна. Почему большинство живых существ на Земле отводят часть своей жизни на то, чтобы обращаться в и с т у к а н о в не есть, не пить, не подыскивать себе пару и не быть на с т о р о ж е защищаясь от хищников? Что же такого ценного в состоянии сна, что ради него живые существа жертвуют всеми благами бодрствования? Одна вещь, происходящая с людьми и прочими млекопитающими во время сна, нам известна. Это трансформация кратковременных накапливающихся за день воспоминаний в долговременные, причем отдельные могут впечатываться в сознание на всю жизнь. Первую скрипку в формировании новых воспоминаний играет гиппокамп, но для их долговременного хранения мозгу необходимо задействовать и другие участки, локализованные по всей коре. В этом смысле сон можно представить себе как время, когда наш мозг выгружает воспоминания с погрузочной площадки в гиппокампе. И рассовывает по дальним уголкам мозга. После усиленной подготовки к экзамену студенты запомнят больше из выученного, если дальше последует небольшой тихий час или ночной сон, чем если вместо этого продолжать бодрствовать и зубрить материал несколько дополнительных часов. Как следует из статьи в журнале Nature, сон улучшает сообразительность при поиске решений. Так. В эксперименте ученых из Германии участникам сразу предложили решить трудную головоломку, а потом снова попробовать решить ее. Одна группа предприняла вторую попытку на утро после сна, а вторая в тот же день, но позже, предварительно не поспав. В итоге у первой команды оказалось втрое больше шансов справиться с задачей, чем у тех, кто перед новой попыткой б о д р с т в о в а л Это справедливо и в отношении моторных навыков. Если вы, например, учитесь танцу или другим физическим движениям, на следующее утро они будут получаться у вас лучше, чем сразу после занятия. Разумеется, не все кратковременные воспоминания и догадки отправляются в долговременное хранилище. Совсем наоборот. Основная часть произошедшего за вчерашний день, не говоря уже о событиях прошлой недели или минувшего года, за ночь в буквальном смысле выводится из нашего мозга. Как сформулировал автор блестящей статьи в Journal of Neuroscience, одна из существенно важных функций сна в том и состоит, чтобы вычистить, так сказать, мыслительный мусор, стереть и забыть накопившуюся за день информацию. Иначе она заполонит собой и нарушит синаптическую сеть, которая и определяет личность. Причем ненужные воспоминания во время сна не просто блекнут, как слишком долго пролежавшие на свету фотографии, а активно удаляются. Более того, статья констатирует, что такое целенаправленное забывание необходимо для эффективного обучения, и сбои в этом процессе по всей вероятности лежат в основе различного вида умственных расстройств и проблем с психическим здоровьем. Между тем выражение «мозг очищается от мусора» не просто образное, описывающее процесс устранения лишних нейронных связей. Каждое новое исследование подтверждает, что во время сна Он в буквальном смысле вымывает образовавшийся за день клеточный д е т р и т продукт распада клеточных тканей. Фаза быстрого сна. Не сомневаюсь, что многие хотя бы отдаленно слышали о таком понятии, как быстрый сон (БДГ) или REM-сон, стадия сна с быстрым движением глаз. Это когда глазные яблоки быстро мельчутся туда-сюда под сомкнутыми веками. Фазу быстрого сна открыл в декабре 1951 года аспирант Юджин Осеринский. к о г д а однажды привел восьмилетнего сына на ночь к себе в лабораторию исследований сна, и пока мальчик спал, энцефалограф регистрировал электрические волны его мозга. Много раз за ночь мозговые волны мальчика пускались в скач, и помимо дельта-ритма, характерного для глубокого сна. Прибор фиксировал учащенные колебания альфа, бета и тета волн, характерных для состояния бодрствования. В первый раз Осиринский решил, что сын пробудился, но когда зашел проверить его, убедился, что мальчик по-прежнему крепко спит и продолжал спать во все другие моменты, когда прибор фиксировал очередной внезапный взрыв его мозговой активности. Это и был быстрый сон. Мало того, Юджин обнаружил. Что глазные яблоки мальчиков такие моменты быстро-быстро двигаются под веками. Прошло еще два года, прежде чем Осиринский и его научный руководитель установили, что открытые ими периоды БДГ связаны со сновидениями, поскольку когда они в эту фазу будили испытуемых, те неизменно говорили, что у них было необычайно яркое сновидение. Тогда-то и родился миф, что сновидения возникают. только во время REM-стадии. На самом деле мы видим сны на всем протяжении ночного отдыха, не обязательно только в периоды БДГ. В ходе некоторых исследований было обнаружено, что сновидения в иных фазах по ощущениям не такие яркие и эмоционально насыщенные, как в БДГ, однако другие эксперименты такого различия не выявили. Французские сомнологи пробовали медикаментозно подавлять REM-сон и обнаружили. Что у испытуемых устойчиво сохраняются долгие, с л о ж н о сюжетные фантасмагорические сновидения. В ходе другого опыта, проводившегося силами ученых из Финляндии и штата Висконсин, участников периодически будили в течение ночи. Выяснилось, что у них были сновидения не только на стадии быстрого сна, а в целом более половины всего времени. Ошибочное представление о снах. Каково же назначение сновидений? Когда-то люди воспринимали их как н е с п о с л а н н ы е свыше предзнаменования, а потом на сцену вышел Зигмунд Фрейд. В 1899 году он опубликовал монографию «Толкование сновидений». И с тех пор неустанно доказывал, что в снах находят символическое отражение страхи, желания, тревоги и подавленные детские воспоминания. Сновидения представлялись психиатру чем-то наподобие римского Колизея, на арене которого сексуальные и прочие связанные с доминированием ж е л а н и ю эту часть психики человека Фрейд называет ид или оно ведут нескончаемые битвы с другой частью суперэго, которая упорно старается держать ид в узде, поскольку отвечает за моральные установки, нормы поведения и запреты и выполняет функцию совести и цензора. Блестящие прозорливые теории и наблюдения Фрейда катапультировали психологию в наступающий 2 0 т ы й век так же стремительно, как теории Эйнштейна физику. Но если теоретическое наследие последнего заложило прочный фундамент современной физики, если его формулы и предвидения поразительно точны и неоспоримы, то идеям психиатра в этом смысле повезло меньше. Нигде в мозге вы не обнаружите фрейдовских компонентов психики: ни ид, ни эго, ни суперэго. А его предположения относительно значения сновидений так и не нашли научных подтверждений. Я не отрицаю, что видеть сны – это круто и фантастически захватывающе. Случается, сновидения и правда подсказывают, как разрешить какую-либо наболевшую проблему, или хотя бы о д а р и в а ю т свежими догадками. А временами благодаря снам рождается что-то новое в искусстве и науке. Сколько случаев, когда учёному или м а э с т р у во сне вдруг явилась гениальная формула, с т р о ф а или мелодия. И всё же наука пока не может объяснить во всей полноте, почему у нас возникают сновидения, так же как мы строго научно обосновали, зачем дышим, едим и вступаем в интимные отношения. Как отмечал журнал Science в юбилейном выпуске по случаю своего 125-летия. Сновидения и по сей день остаются одной из великих неразгаданных тайн природы. Достаточно сна — это сколько? В 1995 году учёный-сомнолог Аллан р е х т ш а ф е н решил проверить экспериментально, что будет, если крыс на длительное время лишить возможности спать. Через несколько дней у подопытных стало снижаться температура тела, и началась Прогрессирующая потеря веса, хотя они ели все больше, по х в о с т у ю лапкам стали распространяться язвы, а через несколько недель все погибли. Существует редчайшая неизлечимая болезнь под названием фатальная семейная инсомния. Она передается по наследству. Это абсолютная бессонница. Человек с таким заболеванием, лишённый возможности сна, может прожить от полугода до двух с половиной лет, а потом умирает. Пусть мы все еще не понимаем, почему спим. Одно ясно: сон жизненно необходим. Другой вопрос: сколько часов следует спать? В 1990-е годы мне в то время врачу-резиденту, как и с о товарищем, приходилось выдерживать смены до сорока часов подряд. Рабочая неделя хирургов-ординаторов обычно составляла 120 часов. Между тем ряд исследований доказал. Что страдающие недосыпанием врачи допускают существенно больше ошибок, чем их коллеги, имевшие больше времени на отдых. В итоге организация, надзирающая за медицинским образованием в США, с 2003 года ввела строгие ограничения на продолжительность работы без сна для врачей не более 80 часов в неделю для ординаторов по всем специальностям, в том числе оперирующих, за исключением нейрохирургии. Здесь верхний предел достиг в о с м с я т восемь часов в неделю. Сначала и нас хотели ограничить теми же в о с м ю д е с я т ь ю часами, но нейрохирурги всегда на перечет, и больницам очень не хватало таких специалистов, когда по скорой помощи поступали люди с церебральными травмами. Подозреваю, что на верху сообразили, когда на столе пациент с мозговым кровотечением хуже замученного недосыпом малоопытного нейрохирурга может быть только его отсутствие. И все же некоторые утверждают, что прекрасно обходятся четырьмя-пятью часами ночного сна. Кстати, некоторые топ-менеджеры и студенты даже бравируют тем, что мало спят. Ничего, вот умру тогда и высплюсь, шутят они. Вероятно, они как раз и умрут от недостатка сна. В две тысячи десятом году ученые обобщили и проанализировали шестнадцать исследований предыдущих лет, которые в общей сложности охватили более одной ц е л трех миллиона человек. И выяснилось, что у людей в среднем отдающих ночному сну меньше шести часов шансы не дожить до шестьдесят п я т лет на двенадцать процентов выше, чем у тех, кто спит в среднем от шести до восьми часов. Однако тот же пул изысканий указывал, что у тех, чей ночной сон длится более девяти часов, на тридцать процентов повышается риск преждевременной смерти. Другие исследования. Выявили все виды рисков, связанных как с недосыпанием, так и с чрезмерно длительным сном. Например, The Nurses' Health Study, известное проспективное когортное изучение заболеваемости среди аттестованных медицинских сестер-сиделок, установило, что у тех, кто спит более 9 часов за ночь, на 38 процентов выше риск сердечных заболеваний, чем у их коллег, спящих по 8 часов. Американская кардиологическая ассоциация приводит данные, свидетельствующие о том, что люди, у которых уже развился метаболический синдром, избыточный вес, повышенное содержание сахара в крови и повышенное давление, удваивают риск смерти, если отводят на ночной сон меньше шести часов. Разумеется, потребность в сне сильно варьируется в зависимости от жизненного этапа человека. Если младенцы и начинающие ходить малыши В большинстве своем спят по д 12 часов в сутки. Люди старше 65 лет легко обходятся всего семью часами ночного сна. Вот и я, подобно многим, пытаюсь, правда, с переменным успехом обеспечить себе нормальный н о ч н о й сон. Призываю вас внимательно отнестись к самым свежим рекомендациям Национального фонда сна США относительно продолжительности сна. Особенное внимание обратите на н е р е к о м е н д о в а н н у ю продолжительность. Если в рекомендованной указана идеальная продолжительность сна, которой следует стремиться, то повод встревожиться дает именно нерекомендованная продолжительность сна. Итак, детям от шести до тринадцати лет рекомендовано спать девять-одиннадцать часов. Приемлемая продолжительность не менее семи-восьми и не более д в е н а д т и часов. Нерекомендованная продолжительность: нижняя граница менее семи, верхняя более д в е н а д ц а т Подросткам ч е т ы р н а д ц а т с е м н а д ц а т лет рекомендовано спать девять-одиннадцать часов. Приемлемая продолжительность: нижняя граница семь часов, верхняя одиннадцать. Нерекомендовано спать менее семи и более д в е н а часов. Молодые люди восемнадцать-двадцать пять лет. Рекомендованная продолжительность сна семь-девять часов. п р и е м л е м о не менее шести и не более д е с я т и о д и н н е р е к о м е н д о в а н о менее шести и более десяти. Взрослым в возрасте от д в а д т и шести до шестидесяти четырех лет рекомендовано спать от семи до 9 я т и часов. Приемлемая продолжительность не менее шести и не более десяти. Не рекомендовано спать менее шести часов и более десяти. Пожилым людям от шестидесяти пяти лет и старше рекомендовано спать семь-восемь часов. Приемлемо не менее пяти-шести и не более девяти. Не рекомендовано спать менее пяти часов и более девяти. Выдумки о мозге. Не доспал, уже не выспишься. наряду с ограничением длительности рабочей смены врачей-ординаторов, количество часов, больше которых им не разрешалось работать без перерыва на сон, предусматривалось также, что резидентам предоставляется минимум четыре свободных дня в месяц. Руководитель программы предложил нам в качестве варианта брать по одному выходному дню в неделю. Мы отказались, и это правильно. Уже тогда я знал. Что хорошо отдохнувшим чувствуешь себя на второй день отдыха. Иными словами, для этого требуется два дня подряд. На утро в первый день отдыха после 1 2 0 ч а с о в о й рабочей недели м о з г еще не у с п е в а е т отойти от напряжения и суматохи рабочих будней. Только на второе по счету утро, когда не надо вскакивать по будильнику, я ощущал ясность и спокойствие ума, которое приносил сон и приходил в себя. Чувствовал, что действительно выспался, и ради того, чтобы отдыхать два дня подряд и испытывать блаженное ощущение, что полностью отдохнул, выспался и восстановился, я выбрал для себя режим работать двенадцать дней без перерыва, чтобы потом два дня подряд отдыхать. Вопреки глубоко укоренившемуся представлению, будто после недосыпа невозможно добрать сна и полноценно выспаться, недавние исследования свидетельствуют. Что это как раз возможно, и мой личный опыт подтверждает это. Пусть телесный стресс, накопившийся за почти десяток лет хронического недосыпания, уже по всей видимости сказался на состоянии моего здоровья, упомянутые изыскания дают повод надеяться, что хотя бы часть приобретенных рисков удалось смягчить благодаря тому, что я тогда выговорил себе два дня отдыха подряд. В конечном счете для того и нужны нам суббота и воскресенье. Они предлагают возможность добрать сна, то есть хорошенько выспаться. А потому призываю вас, если работа связана с хроническим недосыпанием, оберегайте оба утра выходных от посягательств. Не давайте обстоятельствам лишить вас законные возможности восполнить сон. Я так и делаю. Ночью темно, днем светло. Позвольте пролить свет, метафора очень в тему, на один фактор, который может неблагоприятно сказаться не только на продолжительности и качестве вашего сна, но и на здоровье в целом. Слишком много света ночью и слишком мало света днем. Дело в том, что в наш г и п о т а л а м у с встроено хитрое синхронизирующее устройство. Это его я назвал б е с п о л е т н о й з о н о й для хирурга, куда мне со скальпелем нет хода. Гипоталамус располагается в центральной части мозга, относится к структурам промежуточного мозга и содержит скопление примерно из д в а т тысяч очень узко специализированных нейронов, которые считывают сигналы непосредственно с сетчатки. В совокупности эти нейроны, называемые супрахиазматическим ядром, сообщают мозгу, когда переключать наши биологические процессы с дневного режима на ночной. Гипоталамус принимает сигнал и отдает другим отделам мозга команды, регулирующие поведение, гормональный уровень, сон и метаболизм в соответствии с временем суток. Троим ученым, обнаружившим особые гены, которые модулируют наши биологические ритмы, настраивая их на д в а д ц а т ч е т ы р е ч а с о в о й суточный цикл, в 2017 году вручили Нобелевскую премию. Как отметил Нобелевский комитет, они Сумели заглянуть в механизм наших биологических часов и объяснить, каким образом растениям, животным и человеку удается так настроить свои биоритмы, чтобы они синхронизировались с суточным циклом вращения Земли. С нарушением биологического ритма тесно связано возникновение целого ряда заболеваний, включая тучность, диабет второго типа, депрессию и даже онкологию. Общий вывод хорошо сформулировал Дэвид б л а с к из лаборатории хронной р о э н д о к р и н н о й онкологии. Эволюция приучила нас днем видеть яркий, полноспектральный свет, а ночью находиться в полной темноте. И то и другое поистине благотворно влияет на систему наших циркадных ритмов. Вся штука именно в сбалансированности ее колебаний под влиянием естественной смены света и темноты. Пусть так. Однако никто не собирается переселяться обратно в темные пещеры без всякого электричества. И только относительно узкий круг профессий связан с работой на открытом воздухе, где в полной мере ощущается смена дня и ночи. Тем не менее рекомендую всем простой способ повысить качество ночного сна и улучшить общее состояние здоровья. Насколько это возможно, по ночам избегайте яркого света. А д н е м выбирайтесь из помещения хотя бы на двадцать минут, чтобы погреться на солнышке. Если последнее по каким-то личным причинам невозможно, обзаведитесь лампочками, которые дают яркий белый п о л н о с п е к т р а л ь н ы й свет. В конце концов, неспроста же под словом «мрачный» мы понимаем и недостаток освещения, и сумрачное безрадостное состояние души. Бессонница. Термин бессонница. Часто употребляется в слишком широком толковании. Между тем американская ассоциация психиатров недавно сформулировала новый вариант определения бессонницы как диагноза, выделив пять обязательных критериев. Первый: вас не удовлетворяет качество или продолжительность сна либо из-за того, что вам трудно засыпать и крепко спать, либо из-за того, что вы рано пробуждаетесь и больше не можете заснуть. Если вы не ощущаете неудовлетворенности от недосыпа, даже при наличии остальных четырех симптомов, у вас бессонницы нет. Второй критерий: недостаток сна вызывает у вас существенное недомогание, вредит работе или личной жизни, проявляясь либо в поведении, либо в эмоциях. Если вы чувствуете, что вам не хватает сна, но его недостаток не порождает настоящих проблем, значит. У вас бессонницы нет. Третий критерий: трудности со сном длятся по меньшей мере три месяца и случаются минимум три раза в неделю. Четвертый: даже если у вас есть масса возможностей поспать, трудности со сном продолжаются. Проблемы со сном не спровоцированы ни работой, ни другими обязательствами. Пятый критерий. Ваше недосыпание не находит обоснованных объяснений какими-либо другими физическими или ментальными нарушениями. Оценки количества человек страдающих бессонницей поражают как многочисленностью, так и разбросом. Одно исследование заявляет, что к ним можно отнести треть взрослого населения планеты. Это просто нелепо. Лучшее из известных мне изысканий на эту тему было опубликовано в 2014 году и охватило 40 тысяч респондентов масштабного обследования состояния здоровья граждан Норвегии. Более того, организаторы позже снова обратились к тем, кто не заполнил анкету и добились того, что 7 тысяч из них ответили на два вопроса относительно сна. Заключение гласило, что у 9,4% женщин и 6,4% мужчин Может быть диагностирована бессонница в строгом соответствии с выше названными критериями. При этом у людей, указавших, что их общее состояние здоровья очень плохое, вероятность бессонницы была в восемь раз или на восемьсот процентов больше, чем у тех, кто охарактеризовал свое здоровье как очень хорошее. Депривация сна из моего опыта. Каждый из моих пациентов после операции на мозге переживает эпизодическую депривацию сна, то есть потерю сна. Такого рода фрагментарный сон – последствие стандартной клинической практики, общепринятой в отделениях реанимации по всей стране. Мы просим медсестер каждый час проверять послеоперационных пациентов. Нужно удостовериться, что у них сохраняется способность пробуждаться, говорить и двигаться. Такое предписание документально формулируется как проверка сознания в начале каждого часа. Хотя такой контроль дает нам жизненно важную информацию о связности сознания, от регулярных побудок у пациентов закрепляется прерывающийся шаблон сна, и это главный фактор, вгоняющий их мозг в состояние делирия временного психического расстройства, которое получило название по своей причине реанимационный психоз. Таким пациентам предписан сон от шести до восьми часов в сутки, но он прерывается искусственно, что и ведет к развитию делирия. Пациенты могут испытывать потерю ориентации, ажитацию и галлюцинации. Потом из интенсивной терапии больного переводят в отделение реабилитации, где жизненно важные показатели и связность а сознания проверяются уже реже, раз в четыре часа. Большинство полностью оправляются от прежнего состояния. Поскольку им отменяют основную массу назначенных ранее препаратов и период непрерывного сна увеличивается, представления об опасных последствиях фрагментарного сна входят в объем обязательных знаний хирурга. Когда нас, как координаторов, спрашивали, что мы можем сказать о сне, мы отвечали заготовленной короткой но ёмкой фразой: «Пациенты спят плохо, а мы не спим вообще». Хорошо, пусть те, кого мы лечим. По неволе страдали от постоянных нарушений сна, проверками сознания, позволяющими вовремя обнаружить возможное послеоперационное мозговое кровотечение. Но мы, о р д и н а т о р ы по большому счету добровольно делали выбор в пользу депривации сна. Хотите знать, почему? Обычно на нас наваливалась столько работы, что она плавно перетекала на ночь, и для сна просто не оставалось ни минуты. Бывали и относительно спокойные смены. Когда появлялись окна, и их можно было использовать для отдыха, но хватало первых нескольких ночных дежурств по вызову, чтобы на себе прочувствовать, от чего бывалые коллеги-врачи предпочитают бодрствовать всю ночь на пролет, вместо того чтобы поддаться искушению ч а с о к другой поспать. в с ё дело в том, что мы хирурги-ординаторы, как и пациенты реанимации, по себе знали от сна урывками. Чувствуешь себя куда хуже, чем вообще без сна. Тем более, что следующим утром все равно начиналась полноценная четырнадцатичасовая смена, и требовалось мобилизовать всю сосредоточенность, какая только имелась. Я старался выдерживать тяготы добровольной бессонницы и, чтобы не спать, ночи на пролет курсировал между самыми тяжелыми пациентами отделения интенсивной терапии, приглядывая за их состоянием. Или общался с сиделками и младшим персоналом ночной смены. Даже сейчас, когда те нескончаемые с о р о к а ч а с о в ы е дежурства позади, я предпочту пять часов непрерывного сна, чем семь часов сна урывками, когда тебя то и дело б у д е т Осознанные сновидения. Случалось ли вам просыпаться внутри своего сна, то есть вы все еще спите, но вдруг осознаете, что это все вам снится? Это и есть осознанное сновидение. Невероятная, крутейшая и увлекательнейшая штука. Иногда такие сновидения являются нам на зыбкой грани между сном и бодрствованием, но случаются и во время обычного сна. Достаточно небольшой практики, чтобы вы научились вызывать такие сновидения и даже управлять их сюжетами. Я узнал про осознанные сновидения из выдающейся книги Патриции Гарфилд «Творческое сновидение». которая впервые вышла в свет в 1975 году. Приведенные автором инструкции, как индуцировать осознанные сновидения, сегодня работают не хуже, чем тогда. Вместе с коллегами Гарфилд обнаружила, что осознанные сновидения могут даже прийти на помощь тем, кто страдает ночными кошмарами, поскольку позволяет творчески и осмысленно справляться с пугающими сюжетами и зловещими образами. Предлагаю план. который поможет вам за две недели научиться управлять сновидениями. Лучше всего заняться этим во время отпуска, поскольку для успеха у вас должна быть возможность поздно засыпать. Пункт первый. Каждый день и каждый вечер твердите себе, что увидите сон, как вы летаете в небе словно птица. В реальности такое абсолютно невозможно, и потому ощущение полета самый верный признак, по которому человек понимает, что это ему снится. Повторяйте как можно чаще. Сегодня ночью я полечу по небу. Так вы повысите шанс, что увидите это во сне. В самом деле, замечаем же мы за собой склонность видеть во сне предметы наших крупных забот или устремлений вроде карьерного роста, великой любви, семейного счастья или почему бы нет полетов. Пункт второй. Позволяйте себе каждое утро спать подольше и просыпаться как можно позже. Чем больше спишь. Тем ярче и отчетливее сновидения, и тем выше шансы, что они хорошо запомнятся. Пункт третий. Когда проснетесь, не переворачивайтесь сразу на другой бок и не вставайте с постели. Не вертите головой, а лежите смирно и пытайтесь припомнить, что вам приснилось. Чем дольше стараетесь, тем отчетливее воспроизведете. Проделывайте такие сеансы по десять минут каждое утро. Пункт четвертый. Заведите д н е вник с н о в и д е н и й Как только вспомнили и зафиксировали в памяти все увиденные за ночь сновидения, какие только припомнились, записывайте их. Даже если при всех стараниях не придет несколько осознанных сновидений, то и тогда вы не потратите усилия впустую. По крайней мере, вдоволь насладитесь долгим ночным сном и порадуйтесь восхитительной с п о с о б н о с т и мозга. рождать интерактивную виртуальную реальность. Гимнастика для мозга, поспать бы до да подольше. Что вы предпринимаете, если страдаете бессонницей сами или кто-то из ваших близких? Кто-то покупает микстуру от простуды и делает пару глотков на ночь. Однако безрецептурные антигистаминные препараты помогают разве что заснуть, а крепкого непрерывного ночного сна не гарантируют. Но главное. Они не рекомендованы, да и не помогают в качестве средства от хронической бессонницы. Не больше толку в этом смысле от виски, пива, джина, водки и вина. И между прочим, пресловутый стаканчик на сон грядущий, хотя в конечном счете решит проблему сна, взамен создаст кучу других. Спиртное в лучшем случае помогает заснуть, а на глубокий, спокойный, освежающий ночной сон рассчитывать не следует. Тут алкоголь не помощник. Если предпочитаете бороться с бессонницей натуральными средствами, можете купить мелатонин. В аптеках он продается без рецепта, но имейте в виду, что его усыпляющее действие сильно преувеличено. В нашем организме мелатонин вырабатывается эндокринной железой под названием шишковидное тело или эпифиз. Анатомически относится к э п и т а л м у с у области над таламусом. В медицине накоплен обширный опыт хирургического удаления этой мозговой структуры. В одном п р о с п е к т и в н о м исследовании пациентов обследовали до и после удаления эпифиза и получили однозначный результат: после удаления шишковидного тела уровень мелатонина значительно снижался в большинстве случаев ниже предела обнаружения. Суточный ритм сна и бодрствования в повседневной жизни не изменялся. Рецептурные снотворные препараты только помогают заснуть на 8-20 м минут раньше, как выяснил недавно журнал Consumer Reports, публикующий обзоры и сравнительные тесты потребительских товаров и услуг. Но даже при такой скромной действенности прием снотворных препаратов сопряжен с риском неблагоприятных побочных эффектов. Так некоторые жалуются, что иногда на следующий день ощущают сонливость или головные боли. Но что самое скверное. После приема амбена и кое-кто, как выяснилось, встает утром, садится в машину и едет по своим делам, все еще находясь в состоянии сна. Посмотрим теперь, что рекомендуют специалисты-сонологи. На сайте a а с м (Американской Академии Медицины Сна) приводится подробнейший перечень всего, что рекомендуется и не рекомендуется делать в борьбе с бессонницей. А поскольку я сам по мере сил борюсь с этой напастью. Выбрал несколько рекомендаций, пользу которых испытал на себе. Предлагаю их вам и заодно объясняю, почему они действенны. Первая рекомендация: неукоснительно соблюдайте распорядок сна. Каждый день вставайте в одно и то же время, даже по выходным и во время отпуска. Благодаря этому вы сохраняете синхронизацию с циркадным ритмом, который регулирует внутренние биологические часы организма. Задавая ему время, когда необходимо отходить ко сну, я следую этой рекомендации не в полной мере. Виной чему моя склонность по выходным засиживаться допоздна и на утро подольше спать. Но все же стараюсь и в выходные о т давать ночному сну столько же часов, сколько по будням, а часто и больше. Вторая рекомендация: не употребляйте продукты с кофеином после полудня и вечером. Кофеин выводится из организма через 10-12 часов, поэтому тем, кто страдает от бессонницы, я бы рекомендовал сдвинуть его прием на более раннее время, с послеобеденного на полдень. Я, например, если и позволяю себе чашечку кофе в свободные от операции дни, то всегда строго до полудня. Третья рекомендация: если в течение 20 минут не удается заснуть, вставайте с постели. Рекомендация очень разумная. Вы же точно не хотите до бесконечности е р з а т ь и ворочаться сбоку на бок на сбитых простынях. И потому я тоже считаю, что это хороший выход из положения. Если вы почти полчаса как улеглись, а сна не в одном глазу, лучше встать и занять себя чем-нибудь успокаивающим, при этом обязательно приглушить свет. Четвертая рекомендация: постель только для сна и секса. Может, слово "только". Здесь звучит несколько категорично, но сам принцип, несомненно, исполнен смысла. Я, например, когда пересмотрю на ноутбуке все, какие хотел, фильмы и шоу, очень люблю завалиться в постель и почитать на сон грядущий. Но когда особенно о д о л е в а е т бессонница, отказываюсь от чтения на ночь в постели, чтобы свет не воздействовал на меня, а он воздействует даже если я пользуюсь электронной книгой. Тогда на помощь приходит прослушивание подкастов, разумеется, при выключенном свете. Да и жена не протестует. Пятая рекомендация: ограничьте время воздействия на вас яркого света по вечерам. Понятно, что с наступлением темноты мы включаем свет, и если он слишком яркий, то безусловно мешает своевременному наступлению сна. У нас в доме светильники почти во всех комнатах оборудованы диммерами. с в е т о р е г у л я т о р а м и и каждый вечер начиная с восьми я постепенно везде приглушаю свет шестая рекомендация выключайте свои электронные устройства как минимум за полчаса до отхода ко сну этой рекомендации следовать труднее всего что касается меня должен признаться телефон последнее куда я заглядываю перед сном и первое куда смотрю утром пришлось установить себе цифровой закат В 8 вечера смартфон переключается на ночной режим с менее яркой подсветкой экрана. И мой сын-подросток, который в последнее время взял моду гулять с приятелями до поздна, если что, всегда может до меня дозвониться. А вообще мы с коллегами-нейрохирургами никогда не отключаем телефона, чтобы в случае экстренной необходимости подменять друг друга. Если вы уже испробовали все шесть рекомендаций против хронической бессонницы и не смогли побороть ее. Советую обратиться за консультацией к лицензированному врачу-сомнологу, который в качестве первого средства предложит вам методы когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). С их помощью он поможет вам осознать привычки и укоренившиеся представления, которые воздвиглись на вашем пути к полноценному ночному сну. Скорее всего, предложит вести дневник сна. Как резюмирует ряд исследований. КПТ приносит облегчение и долговременный эффект почти 80 п р о ц е н т а пациентов, страдающих хронической бессонницей. Если терапия по каким-то причинам не для вас или не очень по средствам, попробуйте онлайн-версию КПТ для лечения бессонницы на каком-либо внушающем доверие специализированном сайте. Согласно исследованию, которое опубликовал рецензируемый научный журнал Американской медицинской ассоциации (JAMA Psychiatry), среди тех, кто лечился от бессонницы спустя год возможность нормально спать сохранили вдвое больше пациентов, прошедших шестинедельный курс КПТ, чем тех, кому давали стандартные рекомендации и просвещали 57 — 57 процентов против 27. Ученые о мозге. Проклятие Ундины. Лет десять назад ко мне поступила пациентка, которая перебывала в руках многих нейрохирургов страны. И каждый раз по поводу доброкачественной кисты на мозговом стволе. Киста оказалась на удивление живучей, и после очередного удаления тут же появлялась снова. Теперь настала моя очередь. Мне требовалось отслоить, разделить и отсечь от ее стенок. Кровеносные сосудики не толще волоса. Операция прошла хорошо, и после пробуждения женщина чувствовала себя вроде нормально. Однако вечером, когда засыпала, у нее остановилось дыхание. Аппаратура послала сигнал тревоги, и мы второй раз за сутки интубировали ее, снова вставили в трахею специальные трубки, как делали перед операцией в рамках общей анестезии, и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сначала мы решили, что один из наркотических препаратов, введенных для п о с л е о п е р а ц и о н н о г о обезболивания, угнетает ее способность дышать самостоятельно. Такой побочный эффект иногда убивает тех, кто принимает опиаты. Следующим утром пациентка опять дышала нормально. Мы сняли дыхательную трубку, которая сильно мешала ей, и, судя по всему, ее состояние весь день не внушало опасений. А после обеда, когда она стала задремывать, У нее опять произошла остановка дыхания. Это уже было серьезно. Полагаю, у нее синдром центральной гиповентиляции (СЦГВ), сказал мне старший нейрохирург. До тех пор об этом редчайшем осложнении СЦГВ мне приходилось только читать. В большинстве случаев его провоцируют травмы мозгового ствола, в результате чего пострадавший не может самостоятельно дышать, но только когда спит. Это обрекает больного на пожизненную необходимость в механической вентиляции легких на время сна. Любопытно, но это заболевание называют также синдромом проклятия Ундины, героини европейского фольклора, о которой написано множество литературных и музыкальных произведений. Диснеевская русалочка как раз в их числе. В аутентичном сюжете, а он куда мрачнее, чем у Диснея, русалочке по имени Ундина мифологическому существу. Духу водоемов изменяет любимый муж с такой же смертной, как он сам, женщиной. В отместку она просит своего отца н а с л а т ь на изменщика проклятие, чтобы все то, что он раньше делал неосознанно, отныне ему пришлось бы делать сознательно, в том числе и дышать. Потом ундина и неверный муж прощаются, и тут он случайно забывает, что должен дышать, и умирает. Но вернемся к нашей пациентке. Мы наблюдали ее неделю в надежде, что положение улучшится, когда она оправится от операции. к о г д а стало ясно, что ее состояние носит устойчивый характер. Пациентка согласилась еще на одну несложную хирургическую манипуляцию, избавляющую от ежевечерней необходимости терпеть не самую приятную процедуру интубации, когда ей в горло вводят дыхательную трубку. Речь шла о трахеотомии. Я сделал крошечный горизонтальный разрез. Посередине шеи вырезал маленькое окошко в ее трахее и поместил туда полую пластиковую конюлю, трубочку. Теперь она могла без хлопот подключать укрепленный возле ее кровати аппарат механической вентиляции легких прямо к наружному кончику трубочки, а утром отключать, поскольку в период бодрствования дышала самостоятельно. До сих пор вспоминаю ее и представляю, как она бедняга каждый вечер перед сном подключается к вентилятору легких. Как у нас медиков принято говорить, лучше всего запоминаешь тех, кто от тебя пострадал. Что правда, то правда. По счастью, киста у той пациентки больше не вырастает, и ей уже не придется подвергать себя риску очередной хирургической операции, поскольку в следующие месяцы я наблюдал ее, увидел, что нет худа без добра. Первое время она принимала л у н е с т о чтобы засыпать, и транквилизатор, чтобы усмирять свои страхи. Но вскоре заметила. Что осознанное на протяжении всего дня внимание к собственному дыханию оказывает на нее успокаивающий эффект. Как будто я целый день медитирую, сказала она мне. И ее слова, пожалуй, позволяют плавно перейти к нашей следующей теме.